Глава 22. Тухачевский и другие. Мы уже давно заметили, что ранним утром, в очень ясную погоду, сквозь разбитые стекла нашего окна можно слышать обрывки доносящихся с улицы звуков радио. Репродуктор был, видимо, где-то поблизости, да и деревянные щиты играли роль звукоуловителей. В это тихое Летнее утро. Мы явственно услышали повторяемые с большой экспрессией слова «Красная армия», «Вооруженные силы» в сочетании со словами «Враги народа». Что-то опять стряслось, буркнула, протирая глаза Аня большая. Нет, зря я раньше не интересовалась политикой. Довольно забавная штука, оказывается. Каждый день новые фортеля. «Если неблагополучно в армии, это значит, что расшатаны самые глубокие основы данного государственного строя», — взволнованно заявила Дерковская. «Думаете, к учредилке, что ли, вернемся?» — запальчиво бросила ей Аня маленькая, а сама потихоньку сжала мне пальцы и тоскливо прошептала. «Неужели в армии враги народа?» «Все мы замерли у окна, но ветер доносит только жалкие обрывки слов». Вот как будто на страже, а вот похоже, что сказали, изменников. И потом точно назло, совсем ясно, два слова «мы передавали». Потом треск и маршевая музыка. Что случилось? Стучим направо и налево. Все в смятении, никто ничего не знает. Только к вечеру получили более точные сведения. Произошло это? при таких обстоятельствах. В самый разгар дневной жары, когда все мы, изнемогая от духоты и грязи, в одних трусах и лифчиках валялись на нарах, открылась дверь камеры. И раздался добродушный басок дежурного по прозвищу «Красавчик». «Ну, девки, потеснись, принимай новенькую». Мы зашумели, это немыслимо. «И так уже нас семеро, в трехместной камере, куда же восьмого?» Дерковская стала грозить голодовкой, но красавчик, неискушенный в истории революционного движения, еще добродушнее хмыкнул, в тесноте до да не в обиде, и легонько подтолкнул новенькую в спину, запер за ней дверь камеры наружным замком. Она так и осталась, точно вписанная в рамку двери. Прошло несколько минут, пока я опознала, за гримасой ужаса, исказившей эти черты, знакомое лицо Зины Абрамовой, Зинаиды Михайловны, жены председателя совнаркома татарии Каюма Абрамова. Значит, берут уже и таких, как Абрамов? Член ЦК партии, член президиума ЦК СССР. Зина? Нет, совсем невозможно узнать в этой до нутра потрясенной женщине, вчерашнюю совнаркомшу с ее сыновитой осанкой. Она больше похожа сейчас на ту провинциальную татарскую девчонку, торговавшую папиросами в сельской лавке, девчонку, на которой лет за двадцать до этого женился Каюм Абрамов. Выражение ужаса смыло все детали показного грима. Обнажились и классовые простая крестьянка и национальные черты. Татарский акцент, с которым Зина яростно боролась, проступил с особой силой в первых же сказанных ею словах. «Нет, нет, меня сюда только на минуточку». В ответ раздалась полная яда реплика Ани Большой. «Ах, на минуточку! Ну тогда я и двигаться не буду на нарах. Постойте там пока!» Сарказм не дошел. «Да-да, я постою, ничего». Я никогда особенно не симпатизировала вельможной Зинаиде Михайловне. Она была куда хуже своего мужа, хоть и любившего выпить, хотя и обросшего немного бюрократическим жирком, но все же оставшегося добрым человеком, не забывшим своего пролетарского прошлого. Зина же, превратившаяся... Из Бибизимал в Зинаиду Михайловну резко порвала все нити, связывавшие ее с татарской деревней. Туалеты, приемы, курорты заполнили все ее время. Улыбки были дозированы в строгом соответствии с табелью о рангах. Мне, правда, перепадало больше любезности, чем полагалось бы по скромному чину жены предгородсполкома. Объяснялось это пристрастием Зины к печатному слову. Время от времени она любила выступить со статьей то в газете, то в журнале «Работница». Тогда-то и требовалась моя помощь. Сейчас, однако, все это было неважно. Потрясенную, почти потерявшую от ужаса сознание женщину, стоявшую в дверях камеры, надо было приласкать, успокоить, насколько это возможно. Я отлично помнила, как поддержала меня в мои первые тюремные дни лямина доброта. Я подошла к Зине, обняла и поцеловала ее. Успокойся, Зина, пойди ляг пока на мое место, а потом подумаем, куда тебя положить. К моему изумлению, Зина восприняла мой поцелуй, как укус ядовитой змеи, дико закричав. Она отпрыгнула от двери, чуть не свернув в парашу. У меня мелькнула была догадка об остром психозе. Но последующие слова Зины все разъяснили. В двери глазок, часовой увидит, подумает старые друзья, а ты ведь про тебя в газетах писали. Эти слова сразу вооружили против Зины всю камеру. «Вот моральный уровень членов вашей партии!» — патетически воскликнула Дерковская. «А вы верите нынешним газетам?» прищурившись, осведомилась Ира. «Там вон и про меня писали, что я правая, а я беспартийная, и до тюрьмы даже не знала, что такое правый уклон. Думаю, что для мадам будет отведен лучший диван в кабинете Веверса, так что мы уже на нарах тесниться не будем». И Аня Большая демонстративно повернулась к стене. Часа три Зина простояла, как распятая в амбразуре двери. Никто не предлагал ей место на нарах, да она и сама, поднимаясь на цыпочки, брезгливо озиралась кругом, боясь прикоснуться к чему-нибудь. Ее белоснежная воздушная блузка казалась на фоне камеры нежной чайкой, непонятно зачем, приземлившейся на помойной яме. Потом за Зиной пришли. По ее лицу молнии сверкнул восторг, ведь ей так и говорили «Мы вынуждены вас задержать на пару часов». Она даже улыбнулась нам на прощание. «Полная кретинка», — резюмировала Аня большая. Ведь и впрямь вообразила, что ее на волю повели. «Куда же мы все-таки ее положим? На нарах даже воробья не сунешь, а тут такая дебелая сорокалетняя тетя». Прошло несколько часов. Возвращаясь с вечерней оправки, мы услышали стоны доносящаяся из нашей камеры, Зина Абрамова лежала на полу у самой параши. Белая кофточка, смятая и изодранная, была залита кровью и походила теперь на раненую чайку. На обнажившемся плече синел огромный кровоподтек. Мы застыли в ужасе. Началось. Это был первый случай, по крайней мере, такой наглядный для нас, избиения женщины на допросе. Зина была почти без сознания, на вопросы не отвечала. Поднять в такой тесноте ее оплывшее тело на нары нам не удалось. Приложив к ее лбу мокрое полотенце, мы в абсолютном молчании улеглись спать. Женечка донеслось вдруг из Зининого угла. Сейчас это звучало уже совсем по-татарски. «Женечка! Женечка, милочка, не спи страшно!» «Скажи, стрелять нас будут, да?» До сих пор не могу простить себе той мелочной мстительности, с какой я ответила. «Ты не боишься со мной разговаривать? Обо мне ведь много кое-чего писали в газетах». Сказала, и тут же почувствовала стыд за сказанное. Такой детской обидой задрожали ее пухлые губы, разбитые бесстыдной рукой. «Иди ложись на мое место, Зиночка» а я посижу с тобой. Успокойся. Продумай все происходящее. Наша судьба будет зависеть от общего хода событий. Ты утром была еще на воле. Скажи, о чем передавало радио. Что случилось в Красной Армии? Ой, Женечка, милочка, страшно. Ой, Джан, нельзя ведь это здесь говорить-то. Ну, скажу, не уходи. Тебе только. Тухачевский. Оказался. «А еще кто?» Но на нее уже снова нашел приступ опустошающего страха. Не отвечая на мой вопрос, она судорожно теребит мои пальцы, повторяя, «Будут расстреливать». «Будут, да». Аня Большая проснулась и садится на нарах. Она вытаскивает из-под соломенной подушки футляр от очков Лидии Георгиевны блестящий и глянцевитый. Он заменяет Ане отобранное зеркальце. Это свое первое. При каждом пробуждении и движении они повторяет и сейчас. Она вытаращивает глаза и протирает их уголки, оскаливает зубы и рассматривает их, поправляет безнадежно размочалившийся перманент. «Хорошо», — говорит она, зевая, — «теперь смена нашей Нинки пришла. Надо их срепетировать на дуэт. Нинка, контральта, когда же конец-то?» А новая дама, сопрано, Женечка, милая, стрелять нас будут. А потом вместе, ах, мы зануды, ах, мы зануды. Мне по-настоящему жалко Зину. Кроме того, меня почти физически тошнит от негодования при мысли о том, что некий бандит типа Царевского Веверса только что бил кулачищем по лицу эту сорокалетнюю женщину, мать двоих детей. Но еще сильнее жалости желание узнать. Что случилось сегодня в стране, в армии, в нашей безумной тюремной жизни? Я с холодным расчетом отвечаю на Зинины стоны. Чтобы ответить на твой вопрос, надо знать обстановку в стране. Скажи мне, кто еще взят вместе с Тухачевским и за что? Тогда я пойму масштаб событий. Тогда будет яснее, уцелеем ли мы лично или нас убьют. Ой, Женечка-милочка, как говорит-то? Дежурный слушает, скажет информацию, дает заключенным. Хуже нам тогда будет. Зина встает с моего места и кряхтя снова укладывается на голый пол у самой параши. Спи, Женя, охота тебе с этой тлей возиться. Завтра мужики все узнают и в окно нам пропоют, ворчит Аня большая. Но не успеваю я закрыть глаза как Зина снова приподнимается и садится на полу. Она страшна, распухшая, потерявшая приметы возраста и общественного положения, даже приметы пола. Просто стонущий кусок окровавленной плоти. Страшно мне, Женечка, милая. Ты ведь ученая высшее образование имеешь. У нее получается высшее образование. Скажи, только стрелять нас будут. «Послушайте, гражданка, негодующе вмешивается вдруг Дерковская. Чего же вылезли в политическую жизнь, если вами так владеет страх за вашу драгоценную жизнь? И почему вы обращаетесь за моральной поддержкой к тому, кому не доверяете? Ведь вы оскорбили Женью, своего товарища по партии. Вы оттолкнули ее, когда она подошла к вам с лаской. Вы не хотели ей ответить на вопрос о том, что происходит на воле. А ведь она сидит уже пятый месяц. ей так важно знать, что делается за тюремной стеной. Зина отмахивается от нее, как от комара. Молчи, бабушка. Ты за что сидишь-то за веру, что ли? Богомолка, видать? Дерковская пренебрежительно улыбается. Новую внучку дарует судьба. Моя фамилия Дерковская. Член обкома партии социалистов революционеров. Член обкома. врёшь ты, бабушка. Я обком весь по пальцам знаю. Да и не похожа ты на старую большевичку. Язык у тебя вроде не ненашенский. Да, с Зиной надо, конечно, на другом языке. Я присаживаюсь на корточки возле того места, где рядом с вонючей ржавой парашей лежит бывшая первая дама Татарстана и с напряжением вспоминает татарские слова, выбор которых у меня крайне ограничен. Все же слепляю фразу «Успокойся». «Засни, не бойся меня. Это ведь все неправда, что про меня там писали. Сейчас вот и про тебя так напишут. Завтра я тебе много расскажу, и ты мне все расскажешь. Я глажу ее по волосам, потом называю имена ее детей. Ремик, Алечка. Надо сберечь себя ради них». Да, это был правильный подход. Зина вытирает мокрым полотенцем свое распухшее, страшное лицо и вдруг быстрым, страстным шепотом рассказывает мне по-татарски обо всем. От яростного желания узнать все мои скудные сведения в татарском языке как-то волшебно расширяются сами по себе, я понимаю почти все. Да, теперь-то Зина и сама поняла, что все это была ложь про меня. Ведь вот и про нее выдумали же, что она буржуазная националистка, что Каюм турецкий шпион, а сегодня с утра по радио. Никто ничего понять не может. Тухачевский, Гамарник, Уборевич, Якир и еще многие с ними. Все начальники военных округов. Как понять-то? И у нас в Казани все взяты. И председатель ТАЦИКа, и первый секретарь горкома, и почти все члены бюро обкома. Большего Зина рассказать не может. И без того она заметила немало для своего кругозора. Она замолкает, оглядывается вокруг себя. И вдруг со всей беспощадностью осознает свое положение. Видит крупным планом и парашу, и тараканов на полу, и свою изорванную одежду. — Эх, Женечка, милочка, знала бы ты, на каких кроватях я лежала. Перед ней, видимо, проносится введение царственных ольковов из дорогих номеров гостиницы «Москва» и правительственных санаториев. Спи, бедная Зина, ты так же мало заслужила те пышные ложи, как и этот грязный тюремный пол с тараканами и парашей. Быть бы тебе веселой круглолицей, биби зимал из деревни под Буинском, траву бы косить печь хлебы, так нет же. Понадобилось кому-то сделать из тебя сначала губернскую помпадуршу, а теперь бросить сюда и всех-то нас история запишет под общей рубрикой и др, ну, скажем, Бухарин, Рыков и др, или Тухачевский, Гамарник и др. Смысл? Дорого дала бы я тогда чтобы понять смысл всего происходящего.